Жихарь поторопился. «Повирала, Погиблик, Полилюй, Рокот, Татище, Угомон, Портила, Хватила, Чудила, шабарша, Щеголь, эндагуш, Юшка, Ярыга. Расчет окончен!» После чего побратимы пошли отдыхать у жбана с рисовым вином, а поименованные сыновья кичиться друг перед другом обновками. «Мастер ты!» — с уважением сказал Жихарь. Какие имена-то все ладные. Один Алжарнон, что стоит. О, был бы я Алжарнон, так весь свет по кирпичку бы разнес. Только вот два имени мне не понравились: Гавейн, да Тристан. Вы очень внимательный, дорогой брат. Но чем же плохо, к примеру, Тристан? На понос похож. И Артур скривился.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 «Жихарь, между прочим, тоже прозвище, и не очень хорошее, ведь жихарем, бывает, кличут из опечного усатого жука». «Ну, наши дети не такие уж и младенцы». «Это верно сказал». «Еще бы неверно. Всю сыновнюю Араву надо было чем-то занять, а то они начали уже беситься от безделья, овсянки и сосновой колбасы. И Артуровичи, например...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 Я приказал им отныне разговаривать только о погоде, заявил он, вернувшись. Тогда не будет повода для размолвок. Жихаревичи же, напротив, сидели тихонечко, кучкой, и богатырь заподозрил неладное. Мать честная, брошкой тянет. Уже бражку успели завести. И побежал бороться с хмельной напастью. Борьба была долгая и трудная, воротился, пошатываясь. «Надеюсь, вы и наставили их в законах, сэр Джихар, ведь вашим тоже предстоит основать державу». «Оставил», — вздохнул Джихар. «Кому под левый глаз, кому под правый. Я им слова не десять. Я говорю, пьяный не воин и не работник, а они мне пьян да умен два угодья в нем. Я говорю, краденое счастье не приносит, а они от трудов праведных не наживешь палат каменных».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 Походов и войн было много, богатырю стал ждать. Намечтался, королевич, рявкнул он наконец. От чего же не дать волю воображению, не распорядиться будущим? А мне сдается, что это нами кто-то распоряжается. Не верь, я брат, ни в долгие годы, ни в скорые роды. Ребят, конечно, на нас похожи, не спорю, но разве мы сами таких раздолбаев вырастили бы?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 Да я Артуру дошло, что дело серьезное.